Двенадцатое сентября пятьдесят второго года. Родные и любимые, имею ваши три письма от семнадцатого, двадцатого и тридцатого августа. Не писала, конечно, по причине вашего отъезда из Нью-Йорка и тяжкого напряжения в моем организме из-за космических явлений, как прохождения Урана по близости от нас и сильнейшего нарастания солнечных пятен. И сейчас еще напряжение не оставило меня, и я сижу у себя наверху, и когда становится легче, привожу в порядок кучу записей, накопившихся за последние четыре года. Трудно привести в систему, задача почти неразрешимая из-за разнообразия тем, но необходимо это сделать до отъезда. Родные мои, глубоко тронутые вашей всегдашней готовностью помочь везде и во всем, это путь настоящего служения иерархии света и нашему несчастному человечеству, утратившему всякое понимание своего великого назначения. Спасибо, родные, от всего сердца спасибо. Время подошло и лучшие ступени слагаются в новой стране. Также не смущайтесь, что наш отъезд несколько отложен. Многое лучшее подойдет к предельному сроку. Очень радуюсь этому отложению, ибо успею привести все в надлежащий порядок. Также и переустройство организма закончится вполне, и начну набираться новых сил, что совершенно необходимо для новой деятельности, хотя бы и краткой. Запомните, родные, все к лучшему. Все принимает ту форму, которая приведет к разрешению иначе. неразрешимых вопросов и положений, потому не смущайтесь никакими запугиваниями, никакими миражами больного сознания, майя, набрасываемая очевидностью, не устоит. Все совершающееся имеет глубокий смысл, скрытый от обыкновительного понимания. Тяжело наблюдать грубейшее невежество, угнездившееся там, где нужно утонченное прозрение высших центров. со времени полного уничтожения космического врага многое изменилось. утрата его космической силы страстно ощущается в космосе. многие явления стали слабеть, многие разрушительные силы стали совсем слабыми со времени этого ухода. явление подземного огня тоже стало утихать и можно уже контролировать его. и космический магнетизм стал сильнее с уходом врага. Сила его противодействия ярорассеялась в пространстве. Такой уход ярой силы противодействия космическому магнетизму объявил ускорение эволюции и притяжение к лучу солнечного иерарха. С наступлением срока все как мытильки полетят к единому свету. Лукавые силы космоса ушли и еще уйдут в безну за врагом. Скоро лучшая полоса космоса ясно обозначится. Можно ждать больших перемен и неожиданностей. Сказано, многое изменилось со времени ухода врага, и некоторые прогнозы, оявленные до этого ухода, тоже уявятся на изменения. Катастрофа, конечно, неизбежна, но ее можно ослабить теперь. Сроки в моей руке, в моей мощи ослабить ее. Так пусть это утверждение. наполнит вас родное космическим спокойствием и великой признательностью к тому, кто стоит на несменном дозоре. Также радуюсь пониманию моей зиночки, что превыше всего стоит чистота нравственная, осознанная и асиянная устремлением к красоте беспредельной. Полюбить сердцем нужно эту нравственную чистоту, чистоту мыслей и намерений, лишенную всяких сектанских ограничений. и летящую на крыльях освобожденного сознания к свету неизреченному. Любите, любите, любите нашего великого иерарха в свете неизреченном. Конечно, первая часть листов Садоморья имеет мое полное одобрение. Доверяю переводу вашему во всех добавлениях. Введение необходимо. Начните так. «В новую страну моя первая весть». Америка всегда обозначалась как новая страна, и потому никаких недоразумений не должно вызывать. Также придержитесь в этой книге прежнего указания изъять годы и месяцы и места и нумеровать параграфы в их последовательности, так будет проще. Новое русское издание будет выполнено потом по новому американскому. Ни Ренцу ни Бранштеттеру не отвечайте. Сказано. Не следует иметь дело с такими лукавыми людьми. Конечно, при случае можно будет сказать, что мы никогда не порочим организации, которые имеют в виду распространять духовные начала. И только если они начинают становиться бредными, наш долг оградить и оградиться от них. Жизнь так сложна и настолько свет переплетается с тьмой, что приходится быть терпимыми там, где хотя бы слабо светит. огонек такой огонек несомненно имелся и в Арканску в самом начале, и мы знаем, что и чудящая свеча может иногда зажечь прекрасный светильник и даже целый костер. А движения в Сиаме имеют определенное подтверждение, что это явление само званцев и недостойно немалейшего внимания. но, конечно, вы не будете его звевшать этого, но просто скажете, что вы с ними не знакомы и потому ничего не можете сказать. Боллингу никаких советов не давайте. Он имеет все указания и советы. Ему было определенно сказано, что все благосостояние его Придет через лучшую страну. Также никакие предприятия, никакие затраты в иных странах, и включая Индию, не оправдают себя. Он может улучшать и расширять свое дело в пределах Мичигана. Придется всем нам вооружиться терпением и спокойно пережить идущую полосу перемены неожиданностей во всем мире. Но возмущение ввод принесет много возможностей умеющим ждать, верить и любить. Обнимаю сердцем вас, мои родные, живите любовью этой живительной мощью. Софья Михайловна, сердечный привет, пусть тоже больше думает о любви, том мощном хранителе на всех путях. Я люблю вас, родные. 24 ноября 52 года. Родные и любимые мои, как летит время. Мне казалось, что прошло не более двух недель со времени моего последнего письма к вам и послания к друзьям. С тех пор оказалось, что получил от вас четыре письма: от четвертого, двенадцатого, двадцать пятого октября и от десятого ноября. Будет праздник на нашей улице, конечно. Придательство задержало многое, но разрушить основу великое провозвестие новой эры не смогло. и даже утвердил ее в размахе не только планетарным, но даже космическим. Конечно, близорукие не видят, не понимают строительство, слагаемого на их глазах. Ярое самообольщение и мерзшее старого сознания еще велики, потому так жутко за наше человечество. Яры налепили разные ярлыки, под которыми скрывается все та же старая скверна. Сколько жертв будет принесено, чтобы воспринять простую истину, что строить можно лишь на сотрудничестве и на приятии в основании единого великого принципа эволюции, устремляющей все человечество к совершенствованию? Эволюция или рост духа, сознания и мысли устремлена к совершенствованию в красоте, и этот принцип мы находим во всей природе, во всех процессах ее жизни. И сильнее всего принцип этот выражен в человеке, но как медленно он пробуждается и закрепляется в сознании как принцип эволюции и бессмертия. Эволюция или бессмертие зарабатывается именно тяжкими трудами над обузданием своей животной природы и над пробуждением высших центров самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность этих высших центров дается нелегко. Много тысячелетий приходится упорно трудиться в этом направлении, закрепляя в сознании каждое новое озарение, и так будем радоваться каждому озарению. Очень радуюсь изданию книги озарения. Перевод красив, также хорош и шлифт чёткий и яркий. Спасибо сердечное родному Дедлею за тщательную прекрасную обработку перевода. Спасибо, спасибо родные за эту радость. Будем стараться не запаздывать с изданием книг. Ведь было сказано, если бы книга «Озарение» была переведена и издана раньше, то и предательство не могло бы развернуться с такой силой. Подошли бы новые сотрудники, которые помогли бы обуздать обезумевших предателей. Книга, изданная в ее срок, приносит совершенно иные результаты. Книга «Агни-Йога» была издана в ее срок, и сколько сотрудников она получила. привлекла. Не имею ни от Боллинга, ни от Уида никакого выражения признательности и радости по поводу получения новой ценнейшей книги для усвоения качеств, необходимых для вступления на путь йоги и к дальнейшему следованию уже к йоги. Огненный, но не будем ждать от них больше того, что они могут воспринять.